Глава 54. Кровавая рука. На мгновение вопли умолкли. Всадники, скакавшие сзади, подъехали к передним, и весь отряд столпился на расстоянии менее 200 ярдов от холма. Индейцы о чем-то возбужденно переговаривались на незнакомом нам языке. Но это уже не был прежний страшный боевой клич. По временам молодые воины, хвастаясь своей удалью, Проносились галупом у самого подножия холма, размахивали оружием, стреляли из луков и угрожающие кричали. Однако все они благоразумно держались вне досягаемости наших ружей. Мы заметили, что у индейцев было около дюжины ружей и мушкетов, но, по-видимому, незаряженных. Несколько всадников спешились, чтобы их зарядить. Очевидно, индейцы собирались стрелять, но, глядя на то, как неуклюже они обращаются с огнестрельным оружием, Мы поняли, что можем не опасаться пуль, так же, как и не долетавших до нас стрел. Несколько всадников, судя по их головным уборам из перьев, вожди, отъехали в сторону и, по-видимому, совещались. Теперь мы могли как следует рассмотреть наших врагов. Они были так близко от нас, что даже без подзорной трубы я хорошо различал их лица. Я внимательно вглядывался в индейцев, пытаясь определить, к какому племени они принадлежат. Опасаясь, не Арапаха или это, от которых белым нечего ждать пощады. На одном из счетов я увидел изображение окровавленной руки. Страшное подозрение закралось мне в душу. Я вспомнил рассказы траперов об ужасном вожде Арапаха по прозвищу Кровавая Рука. Внешность его подтверждала мои опасения. Это был высокий сгорбленный старик с лицом изуродованным многочисленными шрамами и со сверкающими, как угли, глубоко запавшими глазами. Все совпадало с описанием кровавой руки. Безусловно, это был он. Итак, на нас напала Арапаха, во главе с жестоким кровавой рукой. В течение некоторого времени вожди продолжали совещаться, по-видимому, придумывая какую-то хитрость. Мы с трепетом ожидали результата их разговора. Я сказал моим товарищам, кто были, по моему мнению, наши враги, и предупредил их, что если мое предположение правильно, нам нечего ждать пощады. Совещание вождей закончилось, и Кровавая Рука направился в нашу сторону. Отъехав на несколько шагов от остальных, вождь остановился. Он умышленно поднял вверх свой щит, так, чтобы его выпуклость была обращена к нам, но не для защиты, а чтобы показать нам изображенную на нем эмблему. Кровавая Рука знал, какой ужас вселяло одно его имя, но гораздо страшнее было то, что он держал в другой руке. На конце длинного, высокоподнятого копья висело шесть только что снятых скальпов. Это явно были скальпы, принадлежавшие белым и снятые с убитых погонщиков или переселенцев, напрасно пытавшихся защитить фургон. Мы все, особенно я, смотрели на них с трепетом, боясь опознать эти жуткие трофеи. И у меня вырвался вздох облегчения, когда среди них не оказалось того, который я так страшился увидеть.